Глава 5. Больше всего мне запомнилось по первым появившимся газетным статьям, где было первое указание для нас вообще для всех, переводчики, естественно, знали больше, на то, что находка даже более важна, чем кумранские рукописи, особенные древнееврейские существительные. Его писали двояко, иногда как Энохи, а иногда как Анохи. Данное слово встречается в Исходе, глава 20, стих 2-й. Это крайне волнующий и важный момент Торы, ибо здесь говорит сам Бог, и говорит он: "Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства". В древнееврейском написании первым словом стоит "Энохи" или "Анохи", и означает оно "я", как в "Я Господь, Бог твой". Джеф показал мне официальный иудейский комментарий к этой части Торы. Бог, почитаемый в иудаизме, суть не безликая сила, оно, упоминаемое как сущность или мировой разум. Бог Израилев — суть источник не только мощи и жизни, но и сознания, личности, внутренних устремлений и этических деяний. Даже меня, не христианку, или, я полагаю, мне следует сказать, не еврейку, это потрясло. На меня влияют, меня изменяют, я не одна и та же. Джеф объяснил мне, что этим единственным словом, одной буквой английского алфавита, здесь выражается не имеющее себе равных самосознание Бога. Как человек возвышается над всеми другими тварями своей волей и сознательными поступками, так и Бог правит над всем единым совершенно сознательным разумом и волей, как в зримом, так и незримом царствах. он обнаруживает себя безусловно свободной личностью, моральной и духовной, предоставляющей всему своё величие, форму и назначение. Это написал Сэмюэль Кохен, цитируя Кауфмана-Кохлера. Примечание. Кауфман-Кохлер. 1843-1926 годы. Американский раввин-реформатор и теолог. Конец примечания. Другой еврейский автор, Герман Когин, писал: Примечание. Герман Коген. 1842-1918 годы. Немецкий еврейский философ-идеалист. Конец примечания. Бог отвечал ему так: Я есмь Сущий, и сказал: Так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам. Вероятно, в духовной истории нет большего чуда, нежели то, что показано в этом стихе. Ибо здесь, пока ещё не наделённый какой-либо философией, первозданный язык появляется и сбивчиво декларирует самое глубокое слово вообще всей философии. Имя Бога есть я есть сущий. Это значит, что Бог есть существо, Бог есть я, что указывает на существующего. Но вот что открылось в израильском Уэде из времён, определённых как второй век до нашей эры, в Уэде, недалеко от Кумрана. Примечание. Уэд с арабского «высохшее русло реки». Конец примечания. Это слово лежит в основе летописей саддукеев, и оно известно каждому иудейскому книжнику, а следовало бы знать и каждому христианину и еврею. Но вот в том Уэде слово «энохи» употреблялось в совершенно ином ключе, никогда прежде не встречавшимся. и поэтому Тим и Кирстен оставались в Лондоне вдвое дольше запланированного, потому что была определена фактически сама суть десяти заповедей, как будто сам Господь оставил записи собственной рукой. Пока делались эти открытия в стадии перевода, Джефф ошивался в Беркли, в городке Калифорнийского университета, выискивая факты о 30-летней войне и в Валенштейне. по степенно ушедшим от материальности в ходе неё, возможно, наиужаснейшей из всех войн, за исключением тотальных войн нашего столетия. Не собираюсь утверждать, будто я установила, какое именно побуждение свело в могилу моего мужа, какой удар из всей той неразберихи сразил его, но был ли он один или все они обрушивались скопом. Он уже мёртв, и меня даже не было там в то время, и равным образом я не ожидала этого. Мои ожидания начались как раз тогда, когда я узнала, что у Тима и Кирстен завязался тайный роман. И говорила я тогда то, что должна была. Я сделала всё, что смогла, посетила епископа в соборе Божественной благодати, а он переспорил меня без малейших усилий, без малейших усилий и с профессиональным мастерством. То была лёгкая словесная победа Тима Арчера. Вот и всё. Если вы собираетесь покончить с собой, Вам не требуется повод в обычном смысле этого слова. Так же, как и когда вы наоборот намеренно продолжать жить, нет необходимости в каком-то словесном, сформулированном и формальном поводе, за который можно ухватиться, если перед вами встаёт вопрос. Джефф был исключением. Я видела, что его интерес к тридцатилетней войне действительно был связан с Кирстен. Его разум Скорее какая-то его часть обратила внимание на её скандинавское происхождение, а другая его часть восприняла и зарегистрировала тот факт, что в той войне шведская армия была героической движущей силой и победительницей. Его эмоциональные и интеллектуальные поиски переплелись, что на какое-то время пошло ему на пользу. Когда же Кирстен улетела в Англию, он оказался раздавленным собственным умом. Теперь ему пришлось встать перед тем фактом, что ему и вправду наплевать на Тилли, Валенштейна и Священную Римскую империю. Примечание. Иоганн-Церклас Тилли, 1559-1632 годы. Фельдмаршал — знаменитый полководец 30-летней войны, одержавший в ее ходе несколько важных побед. Конец примечания. Он влюбился в женщину, родившуюся ему в матери, которая спасла с его отцом и делала это за 8000 миль от него. А помимо всего прочего, они оба и без него принимали участие в одном из самых волнующих археологическо-теологических открытий в истории. Буднично, по мере того, как появлялись переводы, как собирались по кусочкам и склеивались летописи, как возникали слова одно за другим, И снова и снова древнееврейское слово Енохи появлялось в необычном контексте, в непостижимом контексте, в новом контексте. Летописи говорили так, будто Енохи наличиствовал в Уэде. Оно или он упоминался как здесь, но не там, как теперь, а не тогда. Енохи не было чем-то таким, о чём садукеи размышляли или знали. Это было что-то, чем они обладали. Очень трудно читать библиотечные книги и слушать пластинки Донована, даже если они замечательны, когда открытие подобной значимости происходит в другой части мира, и когда ваш отец и его любовница, которых вы любите и в то же время яростно ненавидите, принимают в нём участие. Меня доводило до безумия бесконечное проигрывание Джеффом первого солоника Пола Маккартни. Особенно он любил пижонна. Когда он бросил меня и переехал в гостиничный номер, в номер, где потом и застрелился. Он взял эту пластинку с собой, хотя у него и не было, как оказалось, на чём её слушать. Несколько раз он мне писал, рассказывая, что всё ещё принимает участие в антивоенной деятельности. Возможно, так оно и было. Хотя сама я считаю, что он лишь сидел один однёшенник в номере, пытаясь разобраться в своих чувствах к отцу и что даже более важно к Кирстен. Пожалуй, то был 1971 год, поскольку альбом «Маккартни» вышел в 1970-м. Но, видите ли, в итоге я тоже оказалась в одиночестве в нашем доме. Я получила дом, Джефф умер. Я призывала вас не жить в одиночестве, но в действительности я говорю это лишь себе. Можете делать все, что вам взбредет в голову, но я не собираюсь снова жить одна. Да я скорее у себя бездомных поселю, нежели позволю этому случиться, этому уединению. Только не слушайте у меня альбомы Beatles. Вот главное, о чём я прошу. Я могу согласиться на Джоплин, потому что до сих пор считаю смешным, что Тим думал, будто она жива и чёрная, а не мертва и белая. но я не хочу слышать битлс, потому что они слишком крепко связаны с болью во мне, в моей душе, в моей жизни, во всём случившимся. Я сама не вполне способна рационально мыслить, когда доходит до этого, особенно до самого убийства моего мужа. Я слышу у себя в голове мешанину Джона, Пола и Джорджа Сринга, молотящим где-то позади с обрывками мелодий и слов. осуждающих выражений, свойственных душам, на долю которых перепало страданий, хотя я не в том смысле, что я могу ухватить, за исключением, конечно же, смерти моего мужа, а затем смерти Кирстен и наконец смерти Тима. Но полагаю, хватит об этом. Теперь, когда Джон Леннон застрелен, пробрало каждого, как и меня когда-то, так что я могу, блядь, перестать жить для себя и присоединиться ко всему остальному миру. Не лучше, чем все они Но и не хуже. Часто оглядываясь назад на самоубийство Джеффа, я обнаруживаю, что переставляю даты и события в последовательности более удовлетворяющей моему рассудку, то есть я редактирую. Я сокращаю объём, вырезаю мелочи, ускоряю темп с тем, чтобы, например, больше не вспоминать осмотр тела Джеффа и его опознание. Мне удалось забыть название гостиницы, куда он переехал. Я не знаю, как долго он там пробыл. Насколько я понимаю, он не очень долго слонялся по дому, когда Тим и Кирстен уехали в Лондон. Вскоре с от них пришло письмо, напечатанное, подписанное ими обоими, но почти наверняка написанное Кирстен. Может, Тим его и продиктовал. В этом письме был первый намёк на значимость находки. Я не осознала, что в нём подразумевалось, но Джефф понял. Так что, возможно, он съехал сразу после него. Более всего меня удивило внезапное озарение, что Джефф собирался принять сан. Однако какая в том была цель в виду роли его отца? Но от этого ничего не осталось. Джефф не хотел заниматься чем бы то ни было. Он не мог стать священником, его не волновала и любая другая профессия. И он оставался тем, кого мы в Беркли называем вечный студент. Он никогда не переставал посещать университет. Может, раз ушёл и вернулся. Какое-то время наш брак не ладился. 1968-й у меня весь в пробелах. Возможно, целый год и выпал. У Джеффа были эмоциональные проблемы, о которых я позже вытеснила какие бы то ни было воспоминания. Мы оба позабыли об этом. В районе залива всегда была бесплатная психотерапия, чем мы и воспользовались. Я не думаю, что Джеффа можно назвать, можно было назвать психически больным. Он просто был ужасно несчастным. Порой это не побуждение умереть, но не состоятельность тонкой природы, утрата чувства радости. Он постепенно выпадал из жизни. Когда он встретился с той, кого искренне захотел, она стала любовницей его отца, после чего они вдвоем улетели в Англию, бросив его изучать войну, к которой у него не было никакого интереса, бросив его ни с чем там, откуда он начал. Он начал без интереса и закончил без интереса. Один из докторов сказал мне, что, по его мнению, в период между уходом от меня и самоубийством Джефф начал употреблять ЛСД. Это только предположение. Однако в отличие от теории о гомосексуализме, оно может быть верным. В Америке каждый год тысячи молодых людей сводят счёты с жизнью, но до сих пор сохраняется обычай регистрировать подобные смерти как несчастные случаи, чтобы уберечь семью от позора, сопровождающего самоубийство. И действительно, есть нечто постыдное в том, что юноша или девушка, может ещё подросток, хочет умереть и добивается своей цели. Умирает до того, как в известном смысле успеет пожить, успеет родиться. Мужья бьют своих жён, копы убивают чёрных и латино Старики роются в мусорных баках или питаются собачьей едой засилье позорных укладов. Самоубийство единственное постыдное явление, которого у нас не в избытке. Ещё есть чёрные тинейджеры, которые за всю свою жизнь так и не найдут работу. Не потому что ленивы, а потому что нет работы и потому что у этих парней из гетто нет мастерства, которое они могут продать. Дети убегают находят стрептиз в Нью-Йорке или Голливуде. Они становятся проститутками и заканчивают тем, что их тела разрубают на куски. Если в вас нарастает порыв убить спартанских гонцов, сообщающих результаты сражения, итог битвы при Фермопилах, то, конечно, убейте их. Я и есть эти самые гонцы и сообщаю вам то, что вы почти наверняка не хотите слышать. Лично я говорю только о трёх смертях. Но и их было более чем необходимо. В этот день погиб Джон Леннон. Не хотите убить тех, кто донес об этом весть? Как говорит Кришна, когда он принимает свою подлинную форму, свою универсальную форму, форму времени. «Весь этот люд я решил уничтожить. В битву ты вступишь или битву покинешь. Воинам этим пощады не будет». Это ужасное зрелище. Арджуна увидел то, что... в существовании чего поверить не может. Ты их облизывая пожираешь, огненной пастью весь люд этот разом, переполняя сияньем три мира, вишну лучи твоей славы пылают. То, что видит Арджуна, некогда было его другом и возничим. Человеком, как он, то было лишь одной стороной, личиной доброты. Кришна хотел уберечь его, сокрыть истину. Арджуна выжидал увидеть настоящую форму Кришны, и он увидел. Теперь он не будет таким, как прежде. Спектакль изменил его, изменил навсегда. Это подлинный запретный плод, разновидность познания. Кришна долго выжидал, прежде чем показать Арджуне свой настоящий образ. Подлинная форма, форма всеобщего разрушителя, наконец проявилась. «Мне не хотелось бы вгонять вас в уныние, подробно описывая боль, но между болью и повествованием о ней есть существенная разница. Я рассказываю о том, что произошло. Если в знании есть чужая боль, то в незнании таится угроза. В неприятии заключается громадный риск». Когда Кирстен и епископ вернулись в район залива, не на постоянно, а скорее заняться смертью Джеффа и проблемами, возникшими из-за нее, Я заметила, что в них обоих произошли перемены. Кирстен выглядела изнурённой и жалкой, и это не показалось мне следствием одного лишь шока от смерти Джеффа. Она явно была больна в чисто физическом смысле. С другой стороны, епископ Арчер показался мне более оживлённым по сравнению с тем, каким я видела его в последний раз. Он взял на себя все заботы касательно Джеффа. Он выбрал место для захоронения, подобрал надгробный камень, Он произнёс панихирик и совершил все прочие обряды, будучи одетым полностью по сану, и он всё оплатил. Надпись на надгробии тоже была результатом его вдохновения. Он выбрал фразу, которую я сочла полностью приемлемой. Этот девиз или основополагающее изречение школы Гераклита. Всё течёт, всё меняется. На лекциях по философии нам говорили, что его придумал сам Гераклит, но Тим объяснил, что изречение сложилось уже после него, в одной из школ, что продолжали его учение. Они верили, что реально одно лишь течение, то есть перемены. Может, они были правы. После похорон мы собрались втроём, вернулись в квартиру в злачном квартале и попытались отдохнуть. Прошло какое-то время, прежде чем кто-то из нас начал говорить. Тим почему-то заговорил о Сатане. У него была новая теория о восхождении и падении Сатаны, которую он несомненно хотел опробовать на нас, поскольку мы, Кирстен и я, были у него под рукой. Тогда я полагала, что Тим хочет включить эту теорию в книгу, над которой он начал работать. У меня появился новый взгляд на легенду о Сатане. Сатана жаждал познать Бога полностью, насколько только возможно. Полнейшее знание пришло бы, если бы он стал богом, сам стал бы богом. Он вступил в борьбу за это и достиг своего, зная, что наказанием будет вечное изгнание от бога. Но он всё равно пошёл на это, ибо воспоминание о познании бога, действительном его познании, которого ни у кого прежде не было да и не будет, для него стоило вечного наказания. Теперь скажите мне, кто из всех когда-либо существующих искренне любил Бога. Сатана с готовностью принял вечное наказание и ссылку лишь для того, чтобы узнать Бога, став Богом на миг. Далее, как мне представляется, Сатана по-настоящему узнал Бога, а Бог, возможно, не знал или не понимал Сатану. Понимай он его, он не наказал бы его. Вот почему говорят, что Сатана взбунтовался, что означает, что Сатана вышел из-под контроля Бога, был вне сферы Бога, словно в другой вселенной. Но Сатана, полагаю, всё-таки приветствовал своё наказание, ибо это было его доказательством самому себе, что он знает и любит Бога. В противном случае он мог бы сделать то, что сделал за награду, если бы она была. Лучше быть владыкой ада, чем слугою неба. Вот исход, но отнюдь не истинный. Конечная цель поисков знания полностью и по-настоящему познать Бога, по сравнению с которой всё остальное просто ничтожно. Прометей, рассеянно прокомментировала Кирстен. Она сидела с сигаретой, уставившись на него. Тим ответил. Прометей означает мыслящий прежде. Он был причастен к творению человека, так же он был величайшим лавкачом среди богов. В качестве наказания Прометею за кражу огня и передачу его людям Зевс послал на землю Пандору. Кроме того, Пандора послужила наказанием всему человечеству. На ней женился Эпиметей. Его имя означает «мыслящий после». Прометей предупреждал его не брать замуж Пандору, поскольку предвидел последствия. Подобный тип полного предвидения у зора острийцев считается или считался атрибутом Бога, владыки мудрости. Его печень поедал орёл, также отрешённо изрекла Кирстен, тим кивнул. Зевс наказал Прометея, приковав цепью и посылая орла клевать его печень, которая неизменно восстанавливалась. Но его освободил Геркулес. Вне всяких сомнений, Прометей был другом людям. Он был искусным ремесленником. Конечно же, есть некоторое сходство с легендой о Сатане. Как мне представляется, о Сатане можно сказать, что он украл не огонь, но подлинное знание о Боге. Однако он не принёс его людям, как Прометей сделал это с огнём. Возможно, подлинный грех Сатаны заключался в том, что, заполучив знание, он оставил его себе, что он не поделился им с людьми. Интересно. Рассуждая подобным образом, можно прийти к заключению, что можно получить знание о Боге способом Сатаны. Я ещё не слышал, чтобы подобная теория предлагалась прежде. Он умолк, погрузившись в раздумья. Ты не запишешь это, попросил он Кирстон. Я запомню, апатично ответила она. Человек должен напасть на сатану, схватить это знание и отобрать его у него. Сатана ведь не хочет его уступать. В первую очередь он был наказан за укрывательство, а не за овладение. Тогда в некотором смысле, вырвав у сатаны это знание, люди могут искупить его. А затем охладить к нему и заняться астрологией, вступила я. "Прости?" взглянул на меня Тим. "Валенштейн, пояснила я, составлял гороскопы. Греческие слова, из которых образован наш гороскоп, начал объяснять Тим. Это хора, что означает час, и скопас наблюдающий. Так что гороскоп буквально означает наблюдающий за часами. Он прикурил сигарету. И он и Кирстон по возвращении из Англии курили непрестанно. Валенштейн был завораживающей личностью. И Джефф так говорит, сказала я, то есть, говорил. Быстро подняв голову, Тим спросил: Джефф интересовался Валенштейном, потому что у меня, разве ты не знал, изумилась я. Тим озадаченно ответил: Не думаю, Керстен разглядывала его с непроницаемым выражением лица. "У меня есть несколько очень хороших книг о Вальенштейне", продолжил Тим. "Знаете, Вальенштейн во многом походил на Гитлера". Керстен и я промолчали. "Вальенштейн обратил Германию в руины. Он был великим полководцем. Фридрих фон Шиллер, как вы, наверное, знаете, написал о нём три пьесы, которые называются "Лагерь Вальенштейна", Пик Коломине и Смерть Валленштейна. Это глубоко волнующие пьесы. Они несомненно придают ещё большую значимость роли самого Шиллера в развитии западной мысли. Позвольте мне прочитать вам кое-что. Отложив сигарету, Тим подошёл к книжному шкафу. Через несколько мгновений он вытащил нужную книгу. Это может пролить некоторый свет на тему. В письме своему другу, Дайте-ка, посмотрю, здесь есть имя. В письме Вильгельму фон Гумбольдту, почти в самом конце своей жизни, Шиллер сказал: "В конце концов мы оба идеалисты, и нам следует стыдиться утверждения, что это материальный мир сформировал нас, а не мы его". Сутью взглядов Шиллера была, конечно же, свобода. Он закономерно погрузился в великую драму нидерландской революции и тем умолк в раздумьях, беззвучно шевеля губами и рассеянно уставившись перед собой. Керстон сидела на диване, всё курила и смотрела на него. "Ладно", наконец произнёс Тим, пролистывая книгу, которую так и держал в руках. "Я прочту вам ещё кое-что. Шиллер написал это, когда ему было 34 года. Возможно, это суммирует большинство наших устремлений, наших самых возвышенных устремлений". Глядя в книгу, Тим прочитал вслух: "Теперь же, когда я начал понимать и применять должным образом свои духовные силы, «Болезнь, к несчастью, угрожает подорвать мои физические силы. Тем не менее, я буду делать, что могу, и когда, в конце концов, здание начнет рушиться, я сумею уберечь все достойное сохранение». Тим закрыл книгу и поставил ее на полку. Мы все так же молчали. Я даже не думала, просто сидела. «Шиллер очень важен для XX века», — сказал Тим. Он затушил окурок из левшей сигареты и надолго уставился на пепельницу. Я хочу заказать пиццу, произнесла Кирстон. Я не в состоянии заняться обедом. Хорошо, откликнулся Тим. Закажи с канадским беконом. А если у них есть безалкогольные напитки, я могу приготовить обед, заявила я. Кирстон встала и пошла к телефону, оставив меня и Тима вдвоём. Тим сказал мне серьёзно: "Это действительно дело огромной важности познать Бога". разгадать абсолютную сущность, как это выражает Хайдеггер. Зайн по его терминологии. Бытие. То, что мы обнаружили в Уэйде с Эдукеев. Просто жалкое описание. Я кивнула. «Как у тебя с деньгами?» Тим полез в карман пиджака. «Спасибо, у меня есть», — ответила я. «Ты все еще работаешь? В недвижимости?» Он поправил себя. «Ты ведь юридический секретарь». Так ты ещё там работаешь? Да, но я всего лишь машинистка. Я считал свою работу адвоката утомительной, но полезной. Я бы посоветовал тебе стать юридическим секретарём, а затем быть, может, ты сможешь использовать это как отправную платформу и заняться правом, стать адвокатом. Однажды ты сможешь стать даже судьёй. Пожалуй, отозвалась я. Джефф обсуждал с тобой Енохи. Да, ты писал нам об этом. И мы читали статьи в газетах и журналах. Они использовали этот термин в особенном смысле, в техническом смысле садукеи. Он не мог означать божественный разум, так как они говорят об обладании им в буквальном смысле. Есть одна строчка в летописи 6. Енохи умирает и возрождается каждый год, и с каждым последующим годом Енохи становится больше или крупнее. Он мог быть больше или крупнее. А может и выше. Совершенно непонятно, но переводчики работают над летописями, и мы надеемся получить готовый перевод в ближайшие полгода. И, конечно же, идёт работа над восстановлением по фрагментам повреждённых свитков. Я не знаю арамейского, как ты, наверное, считаешь. Я изучал греческий и латынь. Тебе ведь известно выражение: "Бог последний бастион перед небытием". Тильлих. Прости. Это сказал Паул Тильлих. Примечание. Пауль Йоханна Стиллих. 1886-1965 годы. Немецко-американский протестантский теолог и философ. Конец примечания. Не уверен, возразил Тим. Определённо это был один из протестантских теологов-экзистенциалистов. Это мог быть Райнхальд Нибур. Примечание. Карл-Пауль Райнхальд Нибур. 1892-1971 годы. американский протестантский теолог и общественный деятель. Конец примечания. Он ведь американец, точнее, был американцем. Совсем недавно он умер. Одна вещь, которая интересует меня в Нибуле. Он умолк на мгновение. Нимёллер во время Первой мировой войны служил на германском флоте. Примечание. Мартин-Фридрих-Густав-Эмиль Нимёллер. 1892-1984 годы. Немецкий протестантский теолог, пастор протестантской евангелической церкви, один из самых известных в Германии противников нацизма. Конец примечания. Он активно работал против нацистов и продолжал проповедовать до 1938 года. Он был арестован Гестапо и заключён в Дахау. Нибур поначалу был пацифистом, но потом убеждал христиан поддержать войну против Гитлера. По моему мнению, Одно из существенных отличий между Вальенштейном и Гитлером, в действительности это величайшее сходство, заключается в клятвах верности, которые Вальенштейн, извини, прервала я его. Я прошла в ванную и открыла там аптечку посмотреть, на месте ли ещё пузырёк диксамила. Его не было, исчезли вообще все лекарства. Забирали в Англию, поняла я. Теперь в багаже Кирстен и Тима. Блядь, Вернувшись, я обнаружила в гостиной лишь одиноко стоящую Кирстен. "Я ужасно, ужасно устала", сказала она едва слышно. "Я вижу. Меня просто вырвет от пиццы. Ты не сходишь в магазин для меня? Я составила список. Я хочу курицу без костей, которая продаётся в банках, и рис или лапшу. Вот список", она вручила его мне. "Тим даст тебе деньги. У меня есть" И я вернулась в спальню, где оставила пальто и сумочку. Пока я надевала пальто, из-за спины появился Тим, распираемый желанием что-то сказать. Шиллер разглядел в Валенштейне человека, который сговорился с судьбой навлечь собственную смерть. Для немецких романтиков это было величайшим грехом сговариваться с судьбой, судьбой рассматриваемой как рок. Он прошёл за мной из спальни в прихожую. Весь дух Гёте, Шиллера и других Вся их установка заключалась в том, что человеческая воля может преодолеть судьбу. Они не расценивали судьбу как нечто неизбежное, но как то, что человек допускает. Ты понимаешь, что я имею в виду. У греков судьбу олицетворяла Ананке, сила абсолютно предопределённая и безликая. Они приравнивали её к Немезиде, карающей судьбе. Извини, мне нужно сходить в магазин. А разве не будет пицца? Кёрстен плохо себя чувствует. Подойдя ко мне совсем близко, тем сказал тихо. Энджел, я очень обеспокоен ею. Я не могу заставить её сходить к врачу. У неё желудок, либо желудок, либо жёлчный пузырь. Может, у тебя получится убедить её пройти многопрофильный осмотр? Она боится того, что они найдут. Ты ведь знаешь, что несколько лет назад у неё был рак шейки матки. Да, знаю. И гистроклеизис А что это? Хирургическая процедура, закрытие матки. У неё столько страхов в этой области, то есть на этот счёт. Мне просто невозможно обсуждать это с ней. Я поговорю с ней. Кирстен винит себя в смерти Джеффа. Чёрт, я этого боялась. Из гостиной вышла Кирстен и сказала мне: "Добавь имбирное ситро в список, что я дала тебе, пожалуйста". "Хорошо", ответила я. А магазин «Повернёшь направо», — начала объяснять Кирстен. «Четыре квартала прямо, а потом один налево. Это китайская бокалейная лавка, но у них есть всё, что мне надо». «Тебе нужны сигареты?» — спросил Тим. «Да, захвати блок», — ответила Кирстен. «Любые с малым содержанием смол, они все одного вкуса». «Ладно». Открыв мне дверь, Тим сказал, «Я подвезу тебя». Мы спустились к тротуару, где стояла его взятая на прокат машина. Но подойдя, он обнаружил, что не взял ключи. Придётся пойти пешком. Мы и пошли, какое-то время не разговаривая. Какой приятный вечер, наконец начала я. Мне надо кое-что с тобой обсудить, хотя формально это не в твоей области. Не знаю, есть ли у меня область. Это не входит в область твоей компетенции. Я даже не знаю, с кем мне поговорить об этом. Ещё ли это Писи Суддукеев в некотором отношении он колебался. Возможно, мне придётся говорить о огорчительные вещи, лично для меня имею я в виду. Переводчики натолкнулись на многие логи, изречения Иисуса предшествующие Иисусу почти на 200 лет. Примечание. Логия от греческого изречение. Единственное число логион. Изречения, приписываемые Иисусу, но не отражённые в Евангелиях. Существует также конкретный документ с данным названием Потна и Ису. Найденный в 1897 году в Египте, листок папируса с восемью изречениями Иисуса Христа на греческом языке. Конец примечания. Я это понимаю, но это означает, что он не был сыном Божьим, не был по существу и Богом, верить во что нас обязывает догмат Троицы. Для тебя, Энжел, здесь проблем может и не возникает. Да, действительно, согласилась я. Логи крайне важны для нашего понимания и восприятия Иисуса как Христа, то есть Мессии или помазанника Божьего. Если, как судя по всему, дело и оборачивается, логия будут оторваны от личности Иисуса, тогда мы должны заново оценить четыре Евангелия. Не одни синоптические, но все четыре. Мы должны спросить себя: Что же в таком случае мы знаем об Иисусе, если вообще знаем что-либо? Почему бы тебе не допустить, что Иисус был садукеем, спросила я. Такое представление я получила по газетным и журнальным статьям. После обнаружения кумранских рукописей, свитков мёртвого моря, поднялся невообразимый шум из мыслей, что Иисус происходил из иессеев или был каким-то образом связан с ними. Я не видела в этом проблемы. Я не понимала, чем был обеспокоен Тим, пока мы медленно шли по тротуару. В некоторых летописях саддукеев упоминается некая загадочная фигура. Ей соответствует древнееврейское слово, лучше всего переводящееся как толкователь. Именно этой неясной личности приписываются многие логйи. Ну, тогда Иисус узнал их от него, или они были получены от него как-то по-другому? Но тогда Иисус не сын Божий. Он и воплощение Бога, не бог человек. Может, Бог открыл логие этому толкователю? Но тогда толкователь сын Божий. Вот и ладно. Есть некоторые затруднения, доставляющие мне мучения. Хотя это слишком сильно сказано, но это беспокоит меня и должно беспокоить. Теперь оказалось, что многие из притч, приводящих к евангелиях, дошли до нас в свитках, предшествующих Иисусу на 200 лет. Да, представлено отнюдь не все логи, но многие, и причём ключевые, также представлены некоторые важнейшие доктрины о воскресении, выраженные хорошо известными высказываниями Иисуса: Я есмь, Я есмь хлеб жизни, Я есмь путь, Я есмь дверь. Их нельзя просто так отделить от Иисуса Христа. Взять хотя бы первое: Я есть хлеб жизни, ядущий мою плоть и пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нём. Ты понимаешь, что я имею в виду? Конечно, ответила я. Толковать Садукеев сказал это первым. Тогда толкователь Садукеев жаловал жизнь вечную, а именно через причастие. Думаю, это поразительно. Всегда была надежда, но никак не ожидание, что однажды мы выкопаем ку или что-нибудь такое, что позволит восстановить ку или хотя бы его части. Но никто и не мечтал, что обнаружится Ур-Квелли, предшествующий Иисусу, да ещё на 2 века. Есть и другие необычные, он умолк. Я хочу, чтобы ты обещала не обсуждать ни с кем то, что я скажу тебе. Не говорить об этом ни с кем. Эти сведения не публиковались в прессе. Чтоб я сдохла в мучениях. Формулировки, связанные с я есть, определённо весьма специфические добавления, не присутствующие в Евангелиях, и судя по всему, неизвестные ранним христианам. По крайней мере, до нас не дошло ни одной записи, подразумевающей, что они знали, верили в это. Я он снова оборвал себя. Термин хлеб и термин употреблённый для крови предполагают буквальный хлеб и буквальную кровь. Как если бы у садукеев были особый хлеб и особый напиток, изготавливавшиеся ими. и которые по сути составляли плоть и кровь того, что они называли енохи, за которого говорил толкователь и которого представлял толкователь. Так, кивнул я. Где этот магазин? Тим огляделся вокруг. Ещё квартал или около того, как мне кажется. Нечто, что они пили, нечто, что они ели, серьёзно продолжал Тим, словно на мессианском пиру Они верили, что это делало их бессмертными, что это даровало им жизнь вечную, сочетание того, что они ели и пили. Очевидно, это прототип причастия. Очевидно, это имеет отношение к мессианскому пиру. Энохи. Всегда это слово. Они ели энохи, они пили энохи, и в результате они становились энохи. Они становились самим Богом. Но этому и учит христианство, согласно мессии Здесь есть некоторые параллели с зороастризмом. Зороастрицы приносили в жертву скот, одновременно употребляя хмельной напиток, называемый хаома. Но нет никаких причин полагать, что это приводило к гомологизации с божеством. Как ты понимаешь, именно этого причащающийся христианин и достигает посредством евхаристии. Он или она гомологизируется с Богом, как представленный во Христе и посредством Христа. Становится Богом или становится единым с Богом, соединенным с Богом, уподобленным Богу. А божествление — вот о чем я говорю. Но здесь у саддукеев получается в точности то же самое с хлебом и напитком, произведенным из Энохи. И, конечно же, сам термин Энохи отсылает к чистому самосознанию, другими словами, к чистому сознанию Иеговы, Бога евреев. То же самое, что Брахман. Прости, Брахман, в Индии индуизм. Брахман обладает абсолютным чистым сознанием, чистое сознание, чистое бытие, чистое блаженство, насколько я помню. Но что это за енохи, которые они едят и пьют? Плоть и кровь бога? Но что это? взмахнул он руками. Это то же самое, что, беззаботно сказать, это бог, потому что ангел это как раз то, что в логике называется ошибкой гистеропротерон. То, что ты пытаешься доказать, лежит в твоей исходной предпосылке. Понятно, что это плоть и кровь Бога, словно Енохи ясно это отражает. Но это не А, поняла. Порочный круг. Другими словами, ты говоришь, что этот Енохи действительно существует. Тим остановился и уставился на меня. Конечно. Я поняла, ты имеешь в виду, что он реален. Бог реален. Нереально реален, возразила я. Бог вопрос веры. Он не реален в том смысле, как реальна эта машина. Я указала на припаркованный Понтиак. Ты не могла ошибиться больше. Я засмеялась. Откуда у тебя такая идея, что Бог не реален? Бог это, я запнулась. Способ взгляда на вещи, толкование. Я имею в виду, он не существует, не как существуют предметы. Ты не можешь, скажем, врезаться в него. как можешь врезаться в стену существует ли магнитное поле конечно ты не можешь врезаться в него но оно обнаружится если на лист бумаги высыпать железные опилки иероглифы бога повсюду вокруг тебя как мир и в мире это всего лишь мнение и это не моё мнение но ты ведь видишь мир я вижу мир но я не вижу ни одного знака бога не может быть творения без творца Кто говорит, что это творение? Моё мнение таково, что если логия предшествует Иисусу на 200 лет, тогда Евангелие сомнительно. А если Евангелие сомнительно, то у нас нет свидетельств, что Иисус был Богом, подлинным Богом, воплощением Бога, что, следовательно, подрывает основы нашей религии. Иисус становится просто учителем, представляющим специфическую еврейскую секту, которая ела и пила некий Ах, что бы это ни было, Энохи, что делало их бессмертными? Они верили, что это делало их бессмертными, поправил я его. Это не одно и то же. Люди верят, что лекарство из трав способно излечить рак, но это не значит, что травы действительно лечат рак. Мы дошли до лавки и остановились. Я заключаю, что ты не христианка, сказал Тим. Тим, ты знаешь это уже много лет. Я ведь твоя невестка. Я не уверен, что я сам христианин. Я теперь не уверен, что вообще есть такая вещь, как христианство. И при этом я должен подниматься и говорить людям, я должен продолжать выполнять свои пасторские обязанности, зная то, что знаю, зная, что Иисус был учителем, а не богом, и даже не первым учителем, что то, чему он учил, было итогом системы вервоний целой секты, групповым продуктом. Но это всё-таки могло исходить от Бога, ведь Бог мог явить откровение и садукеям. Что там ещё говорится о толкователе? Он вернётся в последние дни и будет вершить страшный суд. Вот и прекрасно. Это есть и взоры остризме. Кажется, довольно многое восходит к персидским религиям. Евреи развили определённые черты персов до своей религии за период Он внезапно умолк. Он целиком ушёл в себя, позабыв и обо мне, и о магазине, нашей цели. Я попыталась ободрить его. Может, учёные и переводчики найдут сколько-нибудь этого Енохи? Найдут Бога. Эхом отозвался он, по-прежнему погружённый в себя. Найдут растущее корень или дерево. Почему ты так сказала? Он как будто рассердился. Что заставило тебя сказать это? Хлеб нужно из чего-то испечь. Нельзя есть хлеб, если он из чего-то не испечён. Иисус говорил образно. Он не имел в виду буквальный хлеб. Он может и нет, но садукеи явно имели. Эта мысль приходила мне в голову. Некоторые переводчики предлагают то же самое, что подразумевается буквальный хлеб и буквальный напиток, я дверь овцам. Иисус явно не имел в виду, что он из шерсти.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 Нам что, считать, что это буквальное растение, что это физическое, а не духовное? В пустыне Мёртвого моря разве что-нибудь растёт?" Он взмахнул руками. "Я свет миру. Нам что, считать, что можно читать газету, поднося её к нему, как к этому фонарю?" Может и так. В некотором смысле Дионис был вином. Его почитатели напивались, Дионис овладевал ими, и они носились по холмам и полям и загрызали скот до смерти. пожирали животных заживо есть некоторое сходство согласился Тим мы вместе вошли в бакалейную лавку